Глава 23 заработала. Положив книгу на стол, я внимательно посмотрела сначала на одну девушку, потом перевела взгляд на другую. Поплотнее закуталась в одеяло и, запрокинув голову, уставилась в потолок. Вы же не будете отрицать, что по зданию гуляют сквозняки. Здесь холодно и как бы помягче сказать, «Неубранно!» – проговорила, опустив голову. Снова посмотрела на недоумевающих сестер. Они оглянулись, как будто рассматривали нашу комнату впервые. «Горы строительного мусора в коридорах» – я продолжила перечислять. «Лестница, по которой мы поднимаемся на второй этаж, без перил, двери скрипят». Лица сестер делались все более задумчивыми. Тиша сложила руки на груди, Ханна прищурилась. «Некоторое запустение, конечно же, присутствует», – медленно проговорила она. «Но ведь всем известно, что Академия Выскочки медленно приходила в упадок», – подхватила Тиша. «Потому что Прайд ею не занимался», – добавила Ханна. Но теперь-то ректор наведет порядок, — закончила мысль Тиша. Я недоверчиво покачала головой, поджала губы и маленькими шажками отправилась к кровати. В спину мне прилетело неожиданное заявление. — А холодно в любой академии, кроме Южной, там шарка. На эту фразу я споткнулась и чуть было не рухнула мешком на пол. Чудом удержав равновесие, развернулась и спросила. «Почему?» Сёстры синхронно пожали плечами. «Ну, это...» — принялась объяснять тише. «Базовые навыки любого студента». Подняв от удивления брови и склонив голову, я уточнила. «Какие же?» «Сохранение вокруг себя комфортной температуры», — терпеливо пояснила Ханна. «В любое время суток», – тут же добавила Тиша. «Вынужденная постоянная практика!» Хором закончили они объяснение и заулыбались. Обречённо и тяжело вздохнула. Печально опустила голову. Подхватив одеяло, засеменила к кровати. Плюхнулась на неё, отбив попу. Зашипела рассерженно, потирая пятую точку. И только после этого проговорила. «Значит, мне надо срочно э -э, восстановить забытые навыки этой вот бытовой магии». Посмотрела на стол, где лежал учебник, и ойкнула от удивления. На моих глазах книга раскрылась, прошелестев страницами. Сёстры довольно захихикали, а я сглотнула тугую слюну и мысленно перекрестилась. Разобраться с основами бытовой магии так же просто, как выучить таблицу умножения. Главное – понять принцип, уловить закономерность повторений и запомнить последовательность действий. Уж взрослому человеку с высшим образованием такое точно под силу. Именно так я думала в самом начале – И очень удивилась, когда сёстры тяжело вздохнули и на два голоса посетовали, что раз я не помню основы, то работа предстоит тяжёлая. «Да ладно вам стенать!» – фыркнула, натягивая на себя академический мундир и зашнуровывая ботинки. Стало теплее. Всё же грубая толстая ткань надёжно защищала от холода и не продувалась. Глянула на платье, всё ещё лежащее на кровати, и меня передёрнула от озноба. Как ходить в нём, не умея сохранять тепло, не представляю. Интересно, в замках тоже не топят? И, кстати, где будет проходить этот самый официальный приём? Быстро оглядела кровать, но письма не нашла. Где же оно? Перетряхнула одеяло. Подняла и даже потрясла подушку. Бросила постельные принадлежности на одну сторону кровати кучей и осторожно подняла платье. Заглянула под него. Письма нет. Опустилась на колени и осмотрела пол. Не поднимаясь, задумчиво опустилась на пятки и, выпитив нижнюю губу, посмотрела на лисичек. «Я письмо потеряла» пробормотала обескураженно. «В смысле, наше приглашение?» «Вот оно!» – поспешно ответила Тиша и показала рукой на стол. Повернула голову и увидела, что запечатанный конверт преспокойно лежит рядом с моими книгами. «И как же он там оказался? Какой шустрый конвертик!» проворчала, поднимаясь с колен, и добавила, укоризненно посмотрев на подружек. «Что же вы мне сразу не сказали? Я искала его, нервничала». «Так ты искала приглашение?» Хором воскликнули сестрички и всплеснули руками. «А мы гадали, что за странные гимнастические упражнения?» проговорила Ханна. «Решили, что ты разминаешься». Хихикнула Тиша и тут же, сделав серьезное лицо, добавила. «Магические приглашения не пропадают просто так. Их невозможно потерять. Они будут всегда на самом видном месте». «Ух уж эти ваши!» – проворчала я, вскрывая конверт. Из него выпорхнул белоснежный лист бумаги и аккуратно раскрылся прямо перед моими глазами. Красивые фиолетовые чернила. Буквы в изящных завитушках. Что написано, не поймёшь. Внезапно для меня слова одно за другим засветились изнутри золотистым светом, и письмо само себя прочитало. Вслух, Моя челюсть рухнула вниз, и кто-то из сестриц бережно вернул её на место пальчиком. Я прокашлялась. То есть прием будет проходить в академии? Проговорила я с недоумением. Так сказала письмо, поддакнула Тиша. Я же в ледышку превращусь. Посмотрела на тонкое платье, и мне заранее стало еще холоднее. Давай тренироваться, со вздохом предложила Ханна. Тиша с еще большей печалью повторила вздох сестры. Через некоторое время я очень хорошо поняла, почему они так горестно вздыхали. Основа любого магического действия заключалась не в субрежке заклинаний, которых здесь особо и не было, не в заучивании правильных движений рукой. Нет, основа магии заключалась в вере в собственные силы. Два важных момента. Чёткое представление, чего ты хочешь, и стопроцентная уверенность, что у тебя получится. И если с первым пунктом я худо-бедно справлялась, то уверенность, что получу желаемое просто по взмаху руки, хромала на обе ноги. Именно поэтому основам магии обучают спелёнок. Маленький ребёнок просто не знает, что у него может не получиться. — сетовала Тиша. — У тебя отличный магический потенциал, — уверяла меня Ханна. — Просто поверь в себя. Через пару часов, когда мы все трое были взмыленные, как скаковые лошади, я вспомнила старый фильм, который смотрела в детстве, и внезапно расхохоталась. Тиша и Ханна устало улыбнулись и даже не удивились. У меня тоже сейчас начнется истерика, простонала Тиша. А я очень хочу есть, пробормотала Ханна, падая без сил на единственный стул. Я же смеялась, сложившись пополам и хватаясь за бок. Видишь цель, веришь в себя и не замечаешь препятствий. Так учили главного героя проходить сквозь стены чародеи в том самом фильме. Отсмеявшись, выпрямилась во весь рост и с улыбкой провела правой рукой над головой. «Мне стало жарко!» «Заработала!» Радостно закричала во все горло и чуть было не запрыгала на одной ножке.